Сара Нович. Кроме шуток. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Учащимся школы для глухих Рокки Маунтин, Пенсильванской школы для глухих, Флоридской школы для глухих и незрячих, Школы Святой Риты для глухих и глухим людям во всем мире. Те, кто рожден глухими, лишены чувств и способности к рассуждению. Аристотель, 384-322 годы до нашей эры. Те, кто, как и я, полагает формирование неполноценной человеческой расы страшным бедствием для всего мира, тщательно изучат причины, приводящие к бракам между глухими, с тем, чтобы исправить положение дел. Александр Грэм Белл, 1883 год. Производитель удивительных медицинских приборов под названием кахлеарные импланты, которые возвращают глухим слух, годами продавал детям и взрослым неисправные устройства, даже после того, как выяснилось, что значительная их часть не справилась со своей задачей. NBC News, 14 марта, 2014 года. Фебруари Уотерс было 9, когда она посреди урока математики на глазах у всех воткнула себе в ухо тикандерогу номер 2. Учительница писала мелом на доске таблицу умножения на 12, поэтому у Февруари появилась возможность заточить карандаш, скрежет которого привлек внимание витавших в облаках детей, и их взгляды устремились на нее пока она шла через весь класс к учительскому столу. Фебруаре неловко влезла на вращающееся кресло с тканевой обивкой, потом забралась на стол, расставив ноги пошире, и всадила карандаш глубоко в левое ухо. Класс дружно ахнул, и это вывело завороженную доской учительницу из задумчивости. Она сняла Фебруаре со стола. Кровь шла сильнее, чем учительница ожидала и взвалила ее себе на плечо. Всю дорогу до медицинского кабинета за ними тянулся тонкий, алый след. Вытащив грифель и определив, что рана поверхностная, медсестра остановила кровотечение и отвела в через холл в кабинет директора, где секретарша подготовила приказ об отстранении от занятий за агрессивное и буйное поведение, не подобающее ученику. Потом, едва только было решено, как именно связаться с родителями Фебруарии, ее отправили домой на неделю. Одноклассники Фебруарии, оставшиеся в кабинете 4 Б, провозгласили ее героиней, собственной крови, купившей им 25 минут безнадзорного блаженства. Администрация школы, напротив, сочла этот инцидент криком о помощи, учитывая семейные обстоятельства Фебруарии, как их называл директор. «На самом деле», — объяснила в Фебруаре отцу, когда он приехал за ней, — она совсем не злилась, а просто устала слушать таблицу умножения, жужжание лампочки в разбитом плафоне над партой и скрежет металлических стульев по полу. «Он не знает, каково это — постоянно что-то слышать», — сказала она. И с этим он поспорить не мог. Окончательно Февруари сорвалась, когда Дэнни Браун, сидящий у нее за спиной, прокричал нараспев «Февралька-вралька, желтый снег, пожуй давай-ка!» Только глухие люди могли назвать свою дочь Фебруари, подумала она тогда. Названия некоторых месяцев были вполне приемлемы в качестве имен для девочек. Эйприл, Мэй, Джун. А ее родители явно что-то не допоняли в этой традиции. С другой стороны, они всегда предпочитали зиму, безмолвное великолепие снега, укутывающего чинкопинские дубы, а красоту в кругу глухих, где росла Фебруари, было принято ценить. Друзей ее родителей безвкусица не смущала, и Фебруари никогда не замечала, чтобы кто-нибудь из них иронизировал над ее именем. Ей не хотелось уходить из этого круга, и уж тем более менять его на такую враждебную среду, как четвертый класс. «Ты можешь считать себя частью мира глухих», сказала тем вечером мама, подтыкая ей одеяло. «Но никогда больше так не делай». «Конечно, теперь все по-другому», — думает Фебруари, глядя на двор школы для глухих Ривил Велли, щурясь от утреннего солнца. Интернет открыл для глухих людей целый мир, и их культура обогатилась, вобрав в себя множество популярных шуточек и сленговых слов. Да и какие только имена не дают своим детям слышащие люди. Названия фруктов, животных, сторон света. Мир глухих — больше не убежище для нее, а место работы, и сейчас она здорово влипла. Как директор школы она должна держать руку на пульсе а она совершила худший из возможных поступков. Потеряла чужих детей. Двух мальчиков, Остина Уоркмана и Элиота Куина, учеников 10 и 11 классов, соседей по комнате. Перед Клерк Холлом полиция припарковала фургон с мобильной системой наблюдения, с помощью которой они получают доступ к камерам Министерства внутренней безопасности в Цинциннати и Колумбусе. Они пытаются определить местоположение мальчиков по GPS, но это только возвращает их в общежитие, где под столом в комнате отдыха обнаруживаются три сложенных аккуратной стопкой телефона. Наличие третьего телефона приводит к еще одному кругу проверки комнат, но все ученики на месте. Приезжают родители Элиота и Остина и кричат на смеси языков на фебруари, на полицейских друг на друга. Приезжает Суол, начальник окружного управления образования, и тоже кричит, требуя у Фебруари ключи от ее кабинета, чтобы он мог войти туда и написать обращение. На все мобильные номера в ближайших окрестностях будет разослано оповещение. А о Фебруари придется выступить в утренних новостях. Она сбегает в туалет для младших классов, закалывает волосы, и красит губы перед низенькой раковиной, переживает, нормально ли выглядит эта рубашка, и тут же упрекает себя за то, что думает об одежде в такой момент. Она возвращается во двор и останавливается около полицейского фургона. Уже видно, что для месяца, в честь которого ее назвали, день будет не по сезону теплым. Снега нет, в каплях росы на траве отражается солнце. Красивый и ухоженный газон засеян иглтонским мятликом, который уже зазеленел, хотя весна еще не наступила. Этот выносливый сорт она выбирала сама, потому что он отлично подойдет для пикников и игры в разрывные цепи. Она всегда прилагала все усилия, чтобы ученикам здесь жилось как можно лучше. Фебруари пытается собраться с духом перед выступлением, подыскать слова, которые могли бы утихомирить истерику, или, по крайней мере, не подливали бы масла в огонь. Потерялись — это неправильно. Не стоит так говорить. Она их не теряла. Скорее уж они сбежали, хотя в таком случае школа будет ассоциироваться с тюрьмой. Слово «беглецы» заряжено тревожными смыслами, намекает на жестокое обращение. В конце концов она останавливается на «пропали». В пассивном варианте, позволяющем ни на кого не возлагать ответственность. Появляется Суол и вручает Фебруаре обращение, школьные фотографии Элиота и Остина размером 8 на 10 дюймов и большую кружку. Глотая кофе, она разглядывает фотографии. Оба мальчика, одеты в рубашки, выглядят опрятно и смотрят доброжелательно, хотя и не то чтобы улыбаются. Глаза у Остина, знаменитого зеленого цвета у оркманов, светлого почти мятного оттенка. У Эллиота такие темные, что кажутся практически черными, и она пытается не отводить от них взгляды, чтобы не видеть шрама на его щеке. На мгновение ее охватывает чувство, что мальчики смотрят на нее в ответ, и она часто моргает, чтобы отогнать эту мысль. Потом она отдает кружку Соулу и поднимается на импровизированную трибуну. Когда их выводят в прямой эфир, Фебруари показывает фотографии и откладывает их, чтобы одновременно вслух и жестами кратко описать приметы каждого мальчика, а потом переходит к обращению начальника управления образованием. Школа для глухих ривер круглосуточно сотрудничает с шерифом округа Колсон и делает все возможное, чтобы вернуть своих учеников в целости и сохранности как можно быстрее. Если вы увидите этих детей, пожалуйста, позвоните по номеру на экране. Когда она произносит последнюю фразу, в кармане у нее вибрирует телефон. Отвлекшись, она выдерживает паузу чуть дольше, чем стоило бы. Репортеры обрушивают на нее шквал вопросов, в основном неразборчивых, за исключением вопроса, отстоящего ближе всех к ней человека. Не беспокоит ли вас судьба мальчиков, учитывая их особенность? «Фебруаре ощетинивается. Она знает, что сейчас не время рисоваться, но надо что-то сказать. Да, меня беспокоит судьба моих учеников», — говорит она, «как беспокоила бы судьба любого пропавшего подростка. Но если они не слышат...» По уровню интеллекта они ничем не уступают своим слышащим сверстникам. «У них есть импланты?» Фебруаря ошеломлена тем, как беззастенчиво он требует от нее ответа, но старается этого не показывать. «Я уполномочена разглашать информацию о здоровье несовершеннолетних по телевидению, сэр», — говорит она. Репортер краснеет, но еще не готов лишиться внимания публики. «Есть какие-нибудь свидетельства преступления? Ожидаете ли вы уголовного преследования?» Он прижимает микрофон к ее подбородку и бросает на нее сочувственный взгляд, в котором сквозит фальш. «Прошу прощения, я должна поговорить с полицией», отвечает она. Она отходит от трибуны, но лицо репортера так и стоит у нее перед глазами. Он прав. Элиот и Остин подвергаются большей опасности, чем если бы были слышащими, хотя и не в том смысле, который он имел в виду. Что, если патрульные увидит их и окликнет, но они не остановятся? Что, если им действительно нужна помощь, но у них нет возможности позвонить в полицию? Что, если все кончится хорошо, и они вернутся невредимыми, но органы опеки используют этот инцидент как повод усилить свое влияние в дебатах о кохлеарной имплантации? Она читала, что такое происходило в других штатах. В феврале приходится прикусить губу, чтобы не поддаться панике. Она снова забегает вперед. Она проверяет телефон. Сообщение было от Мел. Ты как? Она не знает, что ответить. Засовывая телефон обратно в карман, и подняв глаза, видит еще одного родителя, отца Чарли Серано, прислонившегося к полицейскому фургону. Доктор Уоттерс, говорит он и его голос оказывается гораздо тоньше, чем можно предположить по его фигуре. «Не сейчас!» — хочется закричать ей. «Ваш случай отложим до другого раза». Но она держит себя в руках и вместо этого говорит. «Мистер Сирано, у нас тут небольшая проблема. Кампус сегодня закрыт, так что пусть Чарли еще побудет дома». Он бледнеет. «Вы хотите сказать, что ее здесь нет?» «Нет, а у вас все в порядке?» «Просто кажется, вчера вечером она ушла из дома, и она не с моей бывшей женой, так что я подумал, может быть...» Он обводит взглядом двор. «Мать твою!» — бормочет она себе под нос. «Три телефона!» «Что?» — говорит отец Чарли. Он наваливается на машину всем телом, сжимает руки. «Я сейчас...» Фебруари указывает на опознавательные знаки полиции, наклеенные на кузов. Только введу их в курс дела. «Подождите. Я быстро, правда, сэр», — говорит она. Потом обходит фургон и ее выворачивает на переднее колесо, только что выпитым кофе.